от лица Сэма. Это подождёт? Или разговор об этом? Охмыльнулся я. Нет. Сначала поговорим. Ладно, пойдём тогда на улицу. Здесь разговор не получится. Пока нам делают завтрак, всё расскажешь. Я жадно смотрел её и поднялся. Пока Алиум умывалась и приводила себя в порядок, я вышел в сад, сел на диван-качели и грелся на солнце, наслаждаясь видом моря. «Энза кое-что рассказал. О Флорал, о Катрине». «Что он рассказал?» «Я напрягся. Знаю, что Энза мог рассказать как правду, так и неправду. Не знаю, что для меня звучало бы выгоднее. Ведь ни то, ни другое не лучше». «Как ты убил ее?» «Что?» «Подробнее с этого момента». Алия пересказала разговор с Энзой о том, как мы ссорились, и я ударил ножом Катрину. Конечно, ты ему поверила. Я не знаю, кому из вас верить. Почему ты рядом, если мне не веришь? А как было? Мне повторить вопрос? Сэм, прошу тебя, взмолилась Алия. Стань на моё место. На твоём месте я бы не задавал таких вопросов человеку, которому дорок. Ох, Алия, зря ты во всё это полезла. Докажи тогда, что я ошибаюсь, и сделаю всё, что хочешь. Ты знаешь, как ты дорог мне. Ты сама сейчас ставишь всё под сомнение. Расскажи, что случилось тогда с Катриной? Энцо обожал Катрину. Раньше он был адекватным. Думаю, вся эта ситуация сильно подкосила его с тех пор, поэтому он совершает все эти вещи сейчас. 3 года назад Энцо жил здесь. А около 6 лет назад его выгнали отсюда за другой проступок. Но об этом точно не сейчас. И родители разрешили ему год пожить здесь. Дали шанс доказать, что на него можно рассчитывать. Энзо как раз встретил Катрину, и она полностью поменяла его жизнь, мировоззрение, отношение к себе и к людям. Однажды я пришёл к нему в апартаменты. Катрина позвала меня, написав, что Энзо в неадекватном состоянии. и ей страшно. Я зашел, и Энза накинулся на меня, говоря, что я хочу увезти Катрину, предъявляя, что нас часто видели вместе. Мы и правда часто встречались, но Катрина сама инициировала встречи, чтобы выговориться. Несмотря на то, что Энза любила ее, делал он это своеобразно. Катрина советовалась, как ей себя вести, и что делать в ситуациях, когда Энза выходила из-под контроля. Или рассказывала мне все, потому что больше некому. И я советовал ей уйти от него. Пытался успокоить Энза и объяснить, что ничего между нами не было. Но он не слушал. Достал пистолет и нацелился в меня. Катрина испугалась и кинулась к нему, чтобы успокоить. Но Энза выстрелил и попал в нее. «Если не веришь, есть доказательства отпечатков». Он буквально помешался на том, будто я убил её. До сих пор не хочет видеть правды. За совершенное его сослали обратно в Гримдейрн, и о нём почти ничего не слышали, пока он снова не вернулся и пытается испортить мне жизнь. Тяжёлая история. Жалко Энза. Ведь он такой от потери девушки. Нет, Аля, он такой, потому что выбрал быть таким. Если бы ты знала все подробности их отношений, в которые не хочу сейчас вдаваться, ты бы ни капли его не полилела. Поэтому я и держал тебя подальше, когда он завернулся и просил не общаться с ним. Сэм, прости меня. Я верю тебе и не знаю, почему всегда так поддаюсь ему. Наследственное воздействие на людей. Но ведь ты на меня так не влияешь, только если специально стараешься. Это от мамы нам досталось. Только Энзе больше. А я дополнительно тренировался, развивая профессиональный гипноз и убеждения. Что касается тебя, я его не использую. Только в вынужденных случаях. Если бы использовал, то столько бы ссор избежали. Но я не хочу, чтобы ты чувствовала себя уязвимой. Спасибо, конечно, за заботу. Я польщена. Сейчас пересмотрю свое решение. Давай. Она посмотрела на меня в ожидании. Не дождёшься. Так слишком скучно, если ты не сама хочешь. Я медленно гладил её руку. Ты серьёзно про маму? Да. Она имеет большое влияние на Андреса. Помни, когда в следующий раз захочешь ей дерзить, нужно с ней помириться. Попробуй. А что во Флорал случилось? Мы дружили с соседней королевской семьёй, и у них дети чуть младше нас. Девочку звали Лина, она понравилась нам с Энзо. Однажды мы игрались в лесу на холме, и Энзо случайно толкнул её. Она упала, покатилась и сильно рассекла руку. Так жаль её. Но Энзо успел рассказать родителям, что виноват я. Но последующее оправдание мне не поверили. Но ведь Энза сказал мне, что это ты толкнул ее, а вы с Линой обвинили его. Я не помню, что там случилось, забудь. Я не хотел говорить Али ту правду, которая сблизит их с Энза. Ладно. Али подошла ко мне вплотную, провела рукой по груди, обвела руками шею, зарываясь в волосы, поднялась на носочки и прошептала на ухо. Я узнала все, что хотела. Не отстраняясь от меня, она ждала ответа. С грубой нежностью, обхватив пальцами шею, я поцеловал её ключицу и, приблизившись к лицу вплотную, сказал: "И что дальше? Поцелуй меня сначала. Сначала я запрещаю тебе с ним общаться и видеться. Поняла?" Надеюсь, что в этот раз она послушает, и больше никто не навредит ей. Нет. Ты не будешь мне ничего запрещать, тем более с кем мне общаться, а с кем нет. Я буду делать всё, что считаю нужным, если тебе грозит опасность. Сэм, это только в твоей голове. Тебе повторить? Я окинул Али серьёзным взглядом. Нет, я поняла, неискренне ответила она. Скажи мне, почему на мою голову свалилась ты, такая бескомпромиссная? Так найди подход к моим компромиссам. Я устал бороться. Ты непобедима. Так быстро сдался? А я знаю, за что борюсь. Ты мне скажи. Аля поцеловала меня, спускаясь к шее, провела рукой по груди к низу живота и прижалась ко мне, облизывая губы, отстранившись, смотрела на мой разожжённый взгляд, ероша волосы и в наслаждении следя за моей реакцией. Вспомни, как всё гладко у нас было раньше, погрузившись в воспоминания, произнёс я. Многое изменилось. Ты, я, жизнь. Произошли разные события, разные люди повлияли на нас. Мы никогда не разговаривали о твоих восьми годах. Не хочу ворошить прошлое. Вернулась со своими разочарованиями, проблемами и предательствами. И сложно довериться кому-либо. Я привыкла защищаться и не могу перестроиться. Я зациклилась. И ты сейчас чуть что молча уходишь. Мне тяжело в такие моменты. Я понял. Подумаю. На выходные я запланировал много интересного. Постараюсь сделать всё, лишь бы выбить из Алии историю Энзо.